Глава третья. — Ну, рассказывай, что там у тебя приключилось? Ирка отпивает свой любимый капучино. — Банальщина, — пожимая я плечами, — муж изменил. — Что? Кто? Глаза ее лезут на лоб. — Пашка? — Ир, ну, конечно, Пашка. У меня что, есть другой муж? — Прости, я просто это неожиданно как-то, — говорит подруга. — Ты уверена? — Ну да, измена — это всегда неожиданно, — если говорю я. Конечно, я уверена. Я их сама видела, своими глазами. В нашей гостинице, той, которая в лесу. Пашка поехал там проверку делать, а я дома осталась. Ты же знаешь, у меня аллергия. Так вот, стало мне скучно. Я решила ему сюрприз устроить. Таблеток напилась, чтобы сыпью не покрыться. Бельишко сексуальная натянула, и поперлась с утра. Думаю, разлягусь в нашем вип-номере. Он придет, а тут я такая красивая. У нас же с ним уже месяц секса не было. Я думала, он устает сильно. Ну и увидела, где он устает. Прямо в нашем ВИПе. — Да ты что? — удивляется подруга. — Ну, надеюсь, ты им показала небо в алмазах. — Ничего я им не показала, Ир. Я убежала, — говорю я. «Как — Как? Молча ушла, и все? Арина, я тебя не узнаю, — возмущается Ирка. — Ну а что мне нужно было? Драться с ними? — огрызаюсь я. — Конечно, — возбужденно блеснула глазами Ира. Надо было выдрать ей все космы, а ему зенки его бесстыжий выцарапать. — Ну, Пашка, ну-ка, это же надо! — Тише, тише, Ир, все так, конечно, но... Сначала я была в шоке, поэтому позорно сбежала. А потом, знаешь что? Сказать ему, что я знаю, это значит развод. А я не могу сейчас развестись, вздыхаю я. «Почему — Почему? — удивляется подруга. — Ну, сама посуди. «У меня ничего нет. Куда я пойду? Чем буду на жизнь зарабатывать? Я же всю жизнь возле него как прислуга. Помогала, поддерживала, советы давала. Он то из-за детей очень переживал, то из-за бизнеса. Я же ведь уже три года как на сцену не выхожу. Меня уже все забыли. Кто возьмет престарелую актрису, у которой серьезных ролей-то не было? У тебя серьезных ролей не было из-за него. Ты же от них отказывалась, чтобы на гастроли не ездить», — возражает Ирка. Только чтобы рядом с Пашенькой быть. А ведь была талантливой. Ира, не сыпь соль на рану. Сама знаю, что все потеряла. Не ожидала, что вот так наша идилие закончится. Ты же знаешь, он такой заботливый всегда был. Да уж, пыль в глаза он, конечно, пускать умеет. Аришенька то, аришенька все, цветочки, подарочки. Со стороны идеальной пары вам многие завидуют. Но и я, как дура, не подумала, не подстраховалась. «Понимаешь, не ожидала совсем, ведь ничего не предвещало. Я не удерживаюсь и всхлипываю, а теперь у разбитого корыта осталось. «Бедная!» — жалеет меня подруга. «Ну ничего, так бывает. Такие мы бабы-дуры. Что поделать? Но ты же можешь половину его имущества отсудить, ведь всю жизнь же вместе наживали». «Не так это просто, Ира. Я вытираю одинокую слезинку. Ты же помнишь, год назад проблемы были у него?» так он часть активов на мать да на сестру переписал. А у них, сама понимаешь, мне ничего не выбить. Осталась квартира только до пара гостиниц. А у него ведь их десяток. Так что делить оставшееся придется. Но что поделать? Забери хоть гостиницу, — пожимает плечами Ира. Ага, я его обхаживала всю жизнь. А теперь львиная доля имущества ему останется, — возмущаюсь я. Считаешь это честно? Нечестно, конечно, — кивает Ирка. — Совсем нечестно. Ну, обратись к юристам. — Бесполезно. На него лучшие юристы работают. Там комар носу не подточит, вздыхаю я. — Так что же теперь? Жить с ним будешь? — спрашивает Ирка. — Пока буду. Есть у меня кое-какой план. Не отвоюю свое, так хоть нервы ему потреплю. Только ты молчок. — О, ты мстить надумала, — восхищается Ирка. — Молодец. Я всегда знала, что в тебе стержень есть. «Только ты должна будешь мне помочь», — говорю я. «Ничего сложного, ты справишься». «С радостью! Ты же знаешь, мне Пашка твой никогда не нравился». «Да чего уж скрывать, он и мне намеки делал, только я его послал в пешее эротическое». «Вот он на меня и взъелся». «А почему ты мне это не рассказывала?» В шоке я смотрю на подругу. «Как много я еще не знаю про своего мужа!» «Ну, ты такая счастливая была!» «Да и не поверила бы мне!» «А я не хотела тебя терять!» Теперь-то уж что скрывать. Так значит, я всю жизнь была слепой и глухой тетерей, качаю головой. Тем более одной гостиницей я не успокоюсь. Он мне задолжал, и сильно. Так что давай, Ириш, устроим ему бег с препятствиями. Мы с Ирой обсуждаем план действий, и я возвращаюсь домой готовить ужин любимому мужу. Надеваю передник, достаю мясо из холодильника. Все как обычно, привычные действия. Только я теперь не такая, как всегда. Моя душа жаждет справедливости. Ощущаю себя солдатом на войне. В войне с собственным любимым мужем. Рука тянется к аптечке. Возникает желание подсыпать благоверному слабительного и побольше. Но нет, я не пойду таким путем. Это детский сад. Может быть, позже, когда основная часть плана будет выполнена. Я включаю телевизор и под успокаивающее бурчание готовлю любимый пашин плов и все-таки добавляю в него пару таблеток слабительного. Хоть по позлорадствую, не так сложно терпеть будет его мерзкую рожу. Сама я плов не ем, берегу фигуру. Так что с удовольствием понаблюдаю за мучениями предателя. Слышу, как в замке провернулся ключ. Мгновенно накатывает паника. Захотелось убежать и спрятаться. На что я рассчитывала? Я не смогу, не справлюсь, не выдержу. Прикусываю губу. Смогу. Я актриса и, говорят, талантливая. Я все смогу. Это будет моя лучшая роль.